Хорнбори получил кольцо от своего отца, тот, в свою очередь, от деда. Умирая, старый гном велел уйти всем, стоявшим возле его постели, оставив только Хорнбори, своего старшего сына. И отец рассказал Хорнбори, что его дед был одним из немногих отчаянных гномов туманных гор, что ходили на долгу дур вместе с эльфами-властителями Лориена, когда владычица Галадриэль обрушила в прах стены мрачной крепости Насгулов. Любопытные гномы на следующий день после победы полезли по развалинам поглазеть на оставшиеся И тут среди обвалившихся стен дед Хорн Бори, тогда совсем еще молодой гном, увидел черный вход в какое-то подземелье и, недолго думая, нырнул в него. Через проломы в крыше внутрь проникал свет, и на полу среди обломков он заметил чудесное, ярко блестевшее кольцо. Он не смог побороть искушение и поднял его, а надев себя на палец так и не смог больше снять. Однако владычица не могла не заметить его находку. И, по словам отца, Хорнбори сказала деду, что его добыча может быть одной из семи гномьих колец, точнее, одной из трех уцелевших, поскольку остальные четыре уничтожили драконы. Три сохранившихся попали в руки неназываемого, и никто не знает, как и на что он употребил их. По словам Галадриэля выходил, что кольцо Хорнбори когда-то принадлежало Трору, одному из последних королей под горой, властителю одинокой горы. Его внуком был знаменитый Торин дубощит спутник Бильбоу Бэнкса. — Кто знает, как все было на самом деле? — продолжал негромко Хорнбори. Кто знает, как на самом деле происходило все это, но так или иначе я долгие годы носил это кольцо и не замечал за ним ничего особенного. Мне доводило слышать старинное эльфийское заклятие. Три кольца царям эльфийским поднебесным сводом, семь для гномов королей в каменной короне, девять людям, тем, что сгинут своим народом, а одно для властелина на проклятом троне. Ну, и там еще дальше про Мордор. Но три эльфийских, три прекраснейших кольца потеряли силу, и их владельцы ушли на закрайный запад. Наверняка, решил я, утратили могущество и гномьи кольца, но все оказалось не так. Он развел руками. А у ворот меня вдруг словно ужалило что-то. Он помотал головой, силе свысказать невразимое. Тянул на себя ворота, словно за канат. Едва сил хватило, а без хоббита вообще бы не справился. Что ты с ними сделал, фолку Погоди ты про хоббита, давай разберемся с кольцом. Морщес пристукнул постул ладонью Торин. Если это действительно гномье кольцо, то что оно может? Еще... То и когда их выковал, враг или нет. Смертный, надевший одно из великих колец, должен становиться невидимым. А у нас что? И все же главное, из чих рук вышли эти кольца. Светлая или черная воля творил их. Чья б она ни была, Торин, кольцо же показало свою силу, — заметил Ярд. И если это действительно одной из семи, кто знает, не от близости ли к сердцу нашего мира, мира тангаров, в нем ожила какая-то часть его древней мощи. Но в чем состояла эта древняя мощь? Стискивая голову ладонями, ответил вопросом на вопрос Хорнбори, ни одно из наших сказаний не сохранило памяти об их действии. Наступило молчание. Бесшумно тлел огонек светильника. В темноте едва можно было разглядеть лица ближайших собеседников. Хорн Бори заговорил снова. Когда снизу начала подниматься эта голубень, и сразу стало не по себе, я вдруг подумал, что могу как-то помочь. Когда все побежали, я остался, хотя внутри все тряслось и просто стоял. А сияние вдруг остановилось, пошло вниз и исчезло. Тут-то я и понял, что это снова сделало кольцо. Оно рассеяло страх. Разве вы не почувствовали? «Верно».